Глава 25. За эту короткую миссию я понял одну важную вещь. Когда сражаешься с более сильным противником, надо показывать, что ты уверен в своей победе настолько, чтобы противник переставал верить в свою. Просто надо всем своим видом внушать, что сегодня он проиграет, что он не сможет победить даже таких слабаков, как мы. А ведь в относительной силе флотилия из 12 кораблей была сильнее, прежде чем мы грамотно ее уничтожили. А сейчас... Сейчас мы стремительно спускались на поверхность. Наша точка приземления была примерно в трех километрах от зоны экстренного и весьма болезненного для тяжелого крейсера приземления. Вот только пришлось приземляться в режиме полной маскировки. Мне хотелось устроить этим тварям сюрприз. Смертельный сюрприз. «Значит так», – стоял я на выходе из корабля. «Лаки, на этот раз в корабле остаешься ты. Ты у нас безумный оружейник. Знаешь, как работают все стволы корабля. Перенастрой, переставь их так, чтобы тебе было удобно работать по наземным целям. Если что, их на тяжелую технику хватит? А ты как думаешь?» Усмехнулся стрелок. «Три орудия калибром более двух сотен миллиметров, которые у нас появились после последней модернизации, смогут уничтожить наземную технику, особенно без боеприпасов?» М «Да...» Цокнул я языком, переключаясь на Элси. «Сможешь, пока мы на вылазке, создать хоть несколько десятков таких снарядов, а также боеприпасы для наших пулеметов? Потребуется около часа времени, чтобы полностью завершить создание». Спокойно ответила она. «Вести огонь можно будет примерно через 15 минут. Рекомендую вам на это время задержаться, чтобы не подвергать большой опасности наш корабль». «Согласен», – кивнул я. «Тогда так и сделаем, а после будем выдвигаться». «Алис, можешь провести разведку?» Тебе же так будет проще потом руководить операцией. Я это и хотела тебе предложить». Улыбнулась она, а после ее голову скрыл моментально сформировавшийся синий золотой шлем. Мы постоянно поддерживали связь с девушкой. Примерно каждые 10 секунд она нам сообщала какую-то фразу, как тактовые частоты, чтобы понимать, что она все еще с нами. За эти же 15 минут она успела многое узнать о том, что произошло и что делают наши противники. И это частично было нам на руку. В общем, так. У нас перед глазами появилась карта местности, в центре которой располагался тяжелый крейсер моего братца. Ситуация у нас следующая. Мы находились с южной стороны. Отклонения составили всего пару градусов. Противник организовывал круговую оборону, но успел возвести только начальные укрепления. До полноценного укрепрайона было очень и очень далеко. Примерно на каждые 10 метров приходился один боец а общая протяженность их линии обороны составляла около 10 километров. А это значит, что примерно одна тысяча бойцов сейчас стоит в охранении и занимается укреплением позиций. Сразу всем скопом они на нас напасть не смогут. Могут нападать небольшими отрядами, что нам только на руку. С нашими способностями уничтожать их будет как нефигевать. Нас было четверо. У троих были довольно сильные способности. Только Константин все еще не смог развить свое зерно хоть как-то. Но зато физически был подготовлен получше, чем я. Он тоже решил идти в скоростной тип. Тактику мы решили построить следующую. Я должен был находиться в недалеком тылу от остальных членов нашего отряда на расстоянии действия моих способностей. Это в разы повысит выживаемость, так как я смогу перемещать по полю боя всех, но по очереди. Окружить противника у кого-то из наших точно не получится. Сам отряд должен был вклиниться в линию обороны разнести часть укреплений и уничтожить ближайших противников, чтобы продолжить бросок в сторону корабля. В центре должен был идти пульсар, так как он у нас был тяжелым бойцом, способным в одиночку положить целый пехотный взвод за несколько секунд. По бокам, соответственно, молния и Костя. Но первый ход мы решили сделать куда более красивым, чем просто ворваться в строй противника. Надо ему дать понять, что на него нападает целая армия, чтобы он паниковал и не знал, куда именно будет следующий удар. Запас гранат и мои способности при этом очень сильно помогали в этом деле. Взяв в себе в напарницу молнию, все же она могла в случае чего разом уничтожить множество противников с помощью своей ультимативной способности. Мы начали путешествие по линии обороны противника. Всего у нас было 25 гранат на 10 километров. А это значит, что одна граната приходилась примерно на 4 сотни метров. Немного, но все равно количество противников сильно сократится. Будет проще. Сначала перемещение Алисы, потом прыгал уже сам я. А потом бросок гранаты с использованием моей способности. 25 раз по 3 применения способности. Довольно много, но я могу и больше. И каждый раз граната падала сверху. Каждый раз противник не знал, откуда именно был совершен удар бесшумно выпущенным снарядом. Посредством расчетов и помощи нашей системы мы могли точно выверить, куда именно лучше совершить броски. Сколько ждать, когда бросать? Каждые несколько секунд раздавался новый взрыв. Иногда через секунду, иногда чуть больше. Главное запутать противника. Главное сделать так, чтобы он не понял, откуда именно по нему ведется огонь. В итоге нашего путешествия по линии слегка укрепленной обороны противника нам удалось сократить примерно наполовину количество обороняющихся. Только треть от общего количества у них погибло. Слишком много открытого пространства. Слишком мало баррикад за выстраиваемой линией обороны. Это было круто! с изумлением проговорил Костя, смотря на нас через темные визоры своего красного шлема. Реально, словно по противнику отработал целый артиллерийский батальон. Это был словно вал!» Это хорошо, что тебе понравилось, но времени медлить у нас просто нет, присел я на колени и показал рукой в сторону ближайшей точки соприкосновения с противником. Я постарался сделать так, чтобы там сейчас было как можно меньше бойцов. Они нас ждут. Но честь все равно отвлеклась на то, чтобы помочь раненым. Одновременно сейчас могут сражаться около двух сотен бойцов противника. Самое то, чтобы полностью их разбить даже нашей четверкой. Вход в тяжелый крейсер находится с западной стороны. Сейчас делаем прорыв, быстро уничтожаем не неготовых к нашему появлению противников, потом уходим на внешнюю сторону линии обороны и продвигаемся к входу. Пока мы прыгали с Алисой, разработали такой план. Пульсар. Да? Повернул наш гигант в мою сторону свою голову. «Пора применить нашу комбинацию», – улыбнулся я, посылая соответствующие эмоциональные волны по мысли каналу «Наконец-то!» – почувствовал такой же ответ и от него. После чего мы все вчетвером выдвинулись к линии соприкосновения. «Костя, Алис!» – обратился я к двум другим бойцам. «Выдвигайтесь скрытно, в кустах, за складками местности, к отмеченным точкам, и ждите, когда пульсар ударит. Понятно?» Они кивнули, отвечать ничего не стали. Я с пульсаром оставался в том же месте, примерно за сотню метров от противника, ожидая, когда оба бойца займут свои позиции. Но пришлось действовать немного раньше. По левую сторону от меня послышалась стрельба, а потом это подтвердилось по мысли каналу. Нарвался на патруль. Тут же отрапортовал Костя. «Виду бой. Прошу начать операцию срочно». Создав свою кротовую нору, в нее с использованием своей способности нырнул Ной. Уже через секунду мощная ударная волна разнесла все в пределах 50 метров от точки приземления. То, что кто-то остался в живых, можно и не думать. Даже укрытие аннигилировало, не говоря уже о живых целях. Даже землю на пару сантиметров сняло. Тут же пульсар начал вести огонь во все стороны. Очередь в сторону корабля, где показались противники, что оттаскивали раненых. Очередь на запад, очередь на восток. Минус три десятка противников только за эти прострелы. Он использовал разрывные снаряды, которые от тел противников почти ничего не оставляли. Мясо, ошметки. Начала работать и Алиса. Она сходу применила несколько своих способностей, уничтожив два быстро сгруппировавшихся отряда. Там могли остаться живые, но после удара молнии они точно не придут в сознание, что нам на руку. А потом послышалась спаренная стрельба ее уникального автомата. Ангел смерти начал выполнять свою работу по предназначению. Я тоже не отставал. Моя снайперская винтовка, что осталась еще со времен борьбы с наемниками, не смолкала ни на минуту. Один выстрел, гарантированно один труп. И неважно, где он находился, даже если за укрытием, то я использовал свою способность. Пульсар отступил на несколько метров назад. Начал двигаться в левую сторону. Костя просил оказать помощь. Я ему не мог помочь, мешал кустарник, деревья. Начала двигаться в ту сторону и Алиса отстреливаясь от наступающих преследователей с восточного сектора обороны противника. Я помогал девушке. С левой стороны и так работало двое бродяг. Значит, для баланса сил надо, чтобы и по правой стороне работало столько же. Врагов больше. Надо снижать их популяцию равномерно, иначе нас могут задавить. «Граната!» – резко крикнула девушка, после чего я буквально в одно мгновение переместил ее к себе. Секундой позже, там, где она была, произошло сразу несколько взрывов. Благо я с помощью системы смог каждому на автомате привязать свою способность. Стоит только подумать о том, что надо ее применить на определенного союзника, как она тут же применялась с точностью до микромиллиметра. Иногда высокие технологии – это круто. «Спасибо!» – кивнула она мне, хлопнув по плечу, после чего шагнула снова в мою способность, устраивая по надеявшемуся на успех врагу персональный ад. Снова несколько раз громыхнула молния. Снова количество противников значительно сократилось. Общий счетчик, который работал с помощью синхронизации всех наших систем, показывал, что нам удалось за время активного ведения огня уничтожить более двух сотен врагов. Могли быть неточности, так как не все смерти система фиксировала. За 20 минут достаточно быстрого передвижения, учитывая, что мы почти без перерыва вели огонь, мы смогли достигнуть оборонительных позиций возле уже закрытого входа в тяжелый крейсер. Для меня это не было помехой, а вот противнику это будет сюрпризом, Причем большим. Они точно будут надеяться на то, что мы не сможем попасть внутрь. А мы сможем, и убьем каждого, кто там находится внутри. Ко входу! рыкнула Алиса, когда возникло временное затишье. С помощью способностей я всех нас переместил в одну точку. Мне уже было тяжело ее применять. Каждый раз ее применение сильно давило на голову, ее просто разрывало на куски. Но все же я еще мог это делать. И я буду это делать, чтобы гарантированно выполнить нашу миссию. Временами отстреливаясь, противника все же осталось крайне мало, то тут, то там лежали или раненые, стонущие враги, прислужники Грейсонов, либо мертвецы, которым повезло куда больше. Они не будут страдать, умирая. «Есть у кого граната?» Приходя в себя, спрашивал я, протянув руку с раскрытой верх ладонью перед собой. Я не посмотрел, кто именно подал снаряд. Я был поглощен своими думами. Но через пару секунд в моей руке появилась обычная наступательная осколочно-фугасная граната. Я ее тут же зарядил своей наступательной способностью, перекачал из накопителя в организм энергию, сорвал чеку и с помощью созданной кротовой норы бросил гранату внутрь. Стоило взрыву прогреметь, я тут же отправил вовнутрь сначала пульсара, который моментально внутри открыл огонь. Ему было плевать, есть там живые. Или противники уже мертвые. Видит цель стреляет. Главное максимально обезопасить перемещение остальных членов отряда. «Войд, быстрее!» – рыкнула Алиса, применив свою способность. Бросив взгляд в ту сторону, я чертыхнулся. Кулак примерно из пяти десятков бойцов приближался с северной границы, там, где нашей деятельности был минимум. Но им не повезло. Примерно четверть сразу выкосила способность Алисы. А пока остальные прятались, мы уже оказались внутри тяжелого крейсера. Пульсар сидел на каком-то обугленном куске металла. Закинув свой тяжелый пулемет себе на плечо. На его броне красовалось несколько следов от попаданий. Несколько вмятин, темных пятен. Но в общем он был цел и здоров. Самый уставший, наверное, среди всех нас был я. Тут на нас явно никто не хочет нападать, усмехнулся он. Ты знал, что ты своей способностью повредил почти все оборонительные механизмы в радиусе метров ста. Предполагал, усмехнулся я, временно деактивируя шлем, чтобы сделать несколько глотков воды. Что вы на меня так уставились? У нас впервые за полчаса минутка тишины. Можно и водички попить. Остальные с небольшой задержкой повторили то же самое, что сделал и я. Все же мы тоже люди, хоть и куда сильнее, чем обычный представитель нашего вида. Но времени медлить не было. Даже так противник может понять, откуда мы пришли, и попытаться нанести удар по нашему изгнаннику. Этого надо было избежать. Так что мы снова выдвинулись вперед, приведя себя в полный порядок. Сопротивления мы почти не встречали. Только редкие служащие этого корабля пытались нам сопротивляться. Но выходило это у них из рук вон плохо. Они не были достаточно квалифицированы для этого. Они знали, как управляться с тяжелым крейсером, но как эффективно сражаться в современном бою, особенно против бродяг, они точно не знали. Но мы уничтожали всех. Нельзя было щадить никого. Это жемчужина флота Грейсонов. Тут служили только самые лояльные к режиму основной ветви нашего общего клана. Уже только за это они подписали смертный приговор. Мужчины, женщины, мне было плевать. Во всех их глазах я хоть и видел страх, но и видел отвращение. Они хотели жить, но не хотели признавать того, что их кто-то победил, что они проигравшие. Надменные твари. Точно, как и мой троюродный брат со своим семейством. Где командование? Представлял я свою плазменное копье к голове старшего офицера, когда мы оказались на мостике. Говори, пока я твои мозги не расплавил. Поверь мне, я тебя потом смогу оживить, потом снова так прикончить. И буду это делать, пока ты не сойдешь с ума. Я тебе буду отстреливать по одной части тела. Буду это делать, пока ты не заговоришь. И чтобы подтвердить свои слова, я сделал самый, наверное, жестокий поступок против представителя сильной половины человечества. Крик стоял душераздирающий. Теперь, даже если он останется в живых, то не видать ему продолжения рода. «Пульсар!» — улыбнулся я, специально сняв шлем для того, чтобы этот урод видел мое лицо. «Аптечку!» Мостика мы достигли быстро. Мостик мы зачистили еще быстрее. Все же основное скопление противника было на улице, за пределами звездолета. Но охранение мы на всякий случай выставили. Всего было два входа. Около одного входа стоял легкораненный Костя. Ему все же прилетело, зацепило немного голень. Около второго Алиса. Пульсар был рядом со мной. «Ну как? Рад возвращению своего дружка!» Усмехнулся я, а тот машинально кивнул, обливаясь потом. А потом я снова сделал выстрел в это же место. Потом снова восстановили, тратя драгоценные запасы в аптечке. Главное, показывать противнику, что мы страшнее него и он в это поверит». «Она в каюте!» Сквозь крики я распознал что-то внятное. «Как только нас подбили, она там закрылась и не выходила!» а, «Отпустите! Я же сказал то, что вы хотели!» «Сказал», — сухо сказал я, делая контрольный выстрел в голову. Прекратив мучение старшего офицера, мы оперативно свернули оборону и выдвинулись в сторону каюты командира, предварительно выгрузив из базы данных схему помещений корабля. Сопротивление нам встречалось с каждым разом все меньше и меньше. Только возле дверей моей сестрицы, как я понял, было отделение тяжелых бойцов. Они меня не остановили. 12 выстрелов, 12 трупов. Заряд плазменного копья был опустошен на две трети. Но мне и 50 хватит, чтобы прикончить одну тварь. Выстрел, еще один, третий. Замок на двери расплавился, перестал существовать. Еще два выстрела. Механизмы, удерживающие дверь, тоже были уничтожены. Удар ногой. Дверь с грохотом упала. Моя броня поймала несколько неумелых выстрелов из пистолета. Потом меня что-то начало удерживать, толкать назад. А я лишь улыбнулся. «Ну, здравствуй, сестренка!» Злобно улыбнулся я, перемещая с помощью способности вытянутую вперед руку ниже локтя себе в ладонь. Ничего не потеряла? Давление на меня тут же спало. Я смог сделать несколько шагов вперед. Сестра завопила в отчаянии, попыталась еще раз применить на меня свои способности, но тут же лишилась и второй руки. «Не мешайте мне, хорошо?» Развернулся я к своим, еле сдерживая гнев, спрашивая это у них. У меня к этой суке накопилось очень и очень много вопросов, ответы на которые я хочу услышать. «Аптечку?» — уточнил у меня Ной. «Давай!» — кивнул я, поймав через секунду портативное современное лечебное устройство. «Ну что, сестренка, что будем делать?» «Не трогай меня!» Истерично завопила она с расширенными от адреналина зрачками, толкаясь ногами, чтобы хоть как-то отдалиться от меня. Но в итоге уперлась в стену. «А вот тут я с тобой не согласен». Низким, злобным тоном сказал я, наблюдая краем глаза, как исчезли мои союзники. А вот теперь наступило время для семейных разговоров.